И наказывая жуликов, он продает ворованные машины, а ворованную машину купит обязательно тоже жулик. Честный человек не станет приобретать украденный автомобиль. И вся его деятельность в конечном счете, не больше ни меньше, как переливание из пустого в порожнее. Но пока с этих, казалось бы, бессмысленных усилий нашего героя заставлял зрителя задуматься о сложных процессах протекающих в недрах нашего общества. Если же подытожить, то фактически режиссерская работа очень проста. Она состоит из двух главных больших этапов: придумать, как снимать и осуществить это. И Все. Дело только в том, что иной способен интересно замыслить фильм, изыскать свежие и парадоксальные режиссерские ходы, найти своеобразное решение, но у него не хватает настойчивости, силы воли, упрямства, организационных талантов, чтобы воплотить свои намерения на экране. По дороге случается много творческих потерь, и картины выходит скучными и посредственной. другого наоборот, масса энергии, он пробойный. Нем чувствуется административная хватка, он пройдёт всюду и добьется всего. Но, к сожалению, он не способен выдумать что-то индивидуальное, неповторимое, талантливое. Он мыслит плоско, стереотипно, и все его могучее дарование организатора рождает вялое, состоящее из общих и стертых мест произведений. так придумать и осуществить подлинный режиссер — только тот, которого хватает и на первое, и на второй. О Георгии Буркове Когда Московский драматический театр имени Станиславского в 1964 году находился на гастролях где-то в провинции, главному режиссеру Павлу Анохину приехал показаться молодой неизвестный актер. Даже не такой уж молодой. Ему как раз исполнилось 32 года. Это был Георгий Бурков. Приехал он из самой глубины Сибири, города Кемерово. где служил на сцене городского театра вот уже несколько лет. Там его заметил кто-то из столичных критиков, поведал о нем Льва Анухину, а тут, в свою очередь, телеграммой пригласил молодое дарование для знакомств. Показывался Бурков художественному совету театра в роли Патрищина. Из гоглевских записок Самышеч. Провинциальный артист произвел хорошее впечатление. Какое у вас театральное образование, спросил Ивавонохин. Никакого, ответил Бурков. А разве по игре этого не видно? Члены художественного совета рассмеялись. Бурков был принят в труппу театра. Так, недоучившийся юрист и артист-самоучка объявился в столице. Его поселили в общежитии, дали роль в новой постановке, а через несколько месяцев наступил день премьеры первой премьеры Буркова на столичных подмостках. Утром этого дня неожиданно в общежитии объявился дружбан, прибывший с Кемирава. Встреча разнойцы была очень радостной. Не станем внимательно прослеживать все этапы этого злосчастного биографии Георгия Буркова дня. Короче говоря, премьеру пришлось отменить. Директор театра Металл громы и молнии. Его можно понять. На утро за кулисами вывесили приказ, где сообщалось, что за срыв премьеры артист Бурков уволен из театра. Его артистическая карьера в Москве кончилась, не успев начаться. Что произошло бы с Бурковым и как сложилась бы его дальнейшая жизнь, если бы его не пригласил к себе в кабинет прежде чем расстаться Львов Анохин?